всякого рода афишками и поучительными зрелищами, вроде выставленных на показ мертвых ос, избежавших соизжения и уцелевших кур. Дальше этого общественное мнение не шло и вперед не заглядывал. И даже когда предприняты были настойчивые попытки заставить его задуматься о дальнейших последствиях удивительного открытия, расшевелить его оказалось нелегко.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 Родич графа Пьютерстоуна, весьма многообещающий политический деятель, рискуя прослыть чудаком, опубликовал в журнале XIX столетия и грядущие века большую статью, в которой призывал окончательно и бесповоротно запретить Гераклиоформию. Надо сказать, что опасения подчас одолевали и самого Бенсингтона. «По-моему, они не понимают», — говорил он Коссеру. — Конечно, нет. — А мы? — Как подумаю, иной раз к чему это может привести? — Бедный сынишка Редвуда. — И ваши трое. Ведь они, пожалуй, вытянутся футов до сорока. — Да полно! Надо ли нам продолжать? — Надо ли продолжать? — воскликнул Коссер, и вся его нелепая фигура выразила крайнюю степень изумления, а голос зазвучал еще пронзительнее, чем всегда.